Придворная реформа Император Павел I восстанавливает статус царского сана. Никогда не было при дворе такого великолепия, такой пышности и строгости в обряде. В большие праздники все придворные и гражданские чины первых пяти классов были необходимы во французских кафтанах, глазетовых, бархатных, суконных, вышитых золотом или, по крайней мере, шелком, или с тразовыми пуговицами, а дамы в старинных робах с длинным хвостом и огромными боками, фишбейнами, которые бабками их были уже забыты. Выход императора из внутренних покоев для слушания в дворцовой церкви литургии предваряем был громогласным командным словом и стуком ружей и палашей, раздававшимся в нескольких комнатах, вдоль коих по обеим сторонам построены были фронтом великорослые кавалергарды под шлемами и в латах. Дмитриев. Известно, что Екатерина не любила своего сына. При ней великий князь, наследник престола, вовсе не имел значения. Он видел себя поставленным ниже господствовавших фаворитов, которые часто давали ему чувствовать свое дерзкое высокомерие. Отсюда образовалась черта характера, которая в его царствовании причинила, может быть, наиболее несчастий. Постоянное опасение, что не оказывают ему должного почтения. Он не мог отрешиться от мысли, что и теперь, когда он царствует, достоинство его недостаточно уважаемо. Всякое невольное или даже мнимое оскорбление достоинства снова напоминало ему его прежнее положение. С этим воспоминанием возвращались и прежние ненавистные ему ощущения, но уже с сознанием, что отныне в его власти не терпеть прежнего обращения и таким образом являлись тысячи поспешных необдуманных поступков, которые казались ему лишь восстановлением его нарушенных прав. Коцебу.